День четвертый. Затишье перед бурей. Этаж тестировщиков. Давненько же я не был тут в середине дня. Успел даже отвыкнуть от толп новичков, бестолково суетящихся, стоящих в очередях торговым автоматом и хвастающихся перед такими же неопытными зелеными коллегами своими первыми успехами в бескрайнем мире. Что-то сегодня их действительно было многовато. Обеденный перерыв у них, что ли? Я взглянул на часы. Да, точно. Половина второго. Тогда понятно, почему тут в коридоре столпилось столько народа. В первые дни работы тестировщиком в корпорации меня удивляла и даже раздражала привычка коллег бросать игру по расписанию и выходить обедать, а заодно общаться. Потом привык и стал относиться к этому спокойнее. В конце концов, хочется ведь поделиться с кем-то своими радостями по поводу новых уровней, взятых навыков и первых выполненных квестов. А с кем еще обсуждать такие темы, как не с такими же коллегами-новичками? «Тимур, мы тут!» Знакомый голос Макса Сашне привлек мое внимание, и я стал продираться сквозь толпу к столику в зоне отдыха. В компании с Максом Сашне за столиком вполне предсказуемо сидел наш общий друг Леон. И вот кого я совсем не ожидал. Вероника. Девушка, отыгрывающая в игре дриаду-танцовщицу. Не знал, что она помирилась с Леоном. «Впрочем, из-за своего вынужденного виртуального заточения я действительно отстал от жизни и много что упустил из случившегося за последние дни». «Вот, вдвоем агитируем Веронику перебросить свою пиратскую эскадру на студеное озеро», сообщил мне Макс Сашне, и я совсем перестал что-либо понимать. «Какую еще эскадру? Причем тут Вероника, точнее ее персонаж Анжелика Беспутная и пиратская эскадра». Когда я в последний раз интересовался судьбой дриады танцовщицы, она уплывала на громадном корабле работорговцев на Восточный континент. И пусть Анжелика Беспутная находилась уже не в ящике в виде связанной пленницы, а сумела освободиться и даже своими чарами взяла капитана под контроль, но по всем моим расчетам кораблю до порта назначения предстояло еще плыть и плыть». «Хотя по поводу пиратской эскадры на Студенном озере мысль была очень правильная, и я действительно ранее вскользь озвучивал ее своим друзьям. Стояла задача как-то обезопасить восточные границы моих владений, раз уж не умирающие разбили воинство Темного Владыки на Дальнем берегу и основали там острог. Разведка в виде призрачной всадницы тьмы периодически появлялась возле вражеского укрепления, да и я тоже осматривал захваченный врагом берег через Око Владыки». Так что был в курсе того, что игроки основались там крепко и держали сильный гарнизон. А кроме того, помимо крепости с несколькими уровнями защитных рвов и стен, уже соорудили причалы со стапелями и вовсю были заняты постройкой больших транспортных кораблей. Судя по всему, через пару дней нужно было ожидать попытку десанта со стороны Студеного озера. Я все это знал и вчера озвучил Максу Сашне идею нанять пиратов берегового братства, перебросив их вместе с галерами и фрегатами на горное озеро. Мой французский друг, чья торговая галера курсировала в местах обитания опасных пиратов, обещал поспрашивать в портах и все разузнать. Вот только, при тут Вероника? На мой вопрос Леон даже не удержался и воскликнул удивленно. «Тимур, разве ты не знаешь? Наша с тобой коллега одного за другим победила в поединках всех лидеров берегового братства и сама сейчас единолично возглавляет флот пиратов». «Ну, поединками в традиционном смысле этого слова происходившее трудно было назвать», весело рассмеялась Вероника, явно очень довольная собой. «Женские чары, коварство, много магии, танцев и зелий. И все грозные, покрытые шрамами капитаны, склонились перед маленькой обнаженной дриадой, которая ни разу в жизни даже оружие в руках не держала, признав ее безоговорочное лидерство». «Об этом и на форуме много писали». И даже вышел красочный ролик корпорации про столь необычный стиль игры. Подтвердил Макс Сашне слова Вероники, и девушка снова засмеялась. Правда, там в рекламном ролике цензурой были кое-какие детали замазаны, но все-таки получилось классно. Мне самой очень-очень понравилось. И да, я уже несколько дней как старший тестировщик корпорации. Сейчас у меня во флоте 78 готовых к морским сражениям кораблей. Еще шесть больших трирем находятся в ремонте после абордажных боёв но дня за два-три их починят. Без ложной скромности скажу, что на Южном континенте нет силы, способной противостоять моей эскадре». «Что ж, сказанное меняло все дело. И, хочешь не хочешь, с Вероникой нужно было договариваться. Я напрямую поинтересовался ценой вопроса. «Какой ты, Тимур, однако скучный?» — скривилась недовольно девушка и состроила унылую мордашку. «Разве вопрос сотрудничества заключается обязательно лишь в деньгах? Денег у меня самой куры не клюют, так как на своих стримах рейтинга 18+, я заработала достаточно». «Да и в игре пиратские капитаны, причем как НПС, так и живые игроки, наперебой дарят мне самые редкие подарки, осыпают монетами и драгоценными камнями». «Тогда чего же ты хочешь?» Я совершенно не понимал, к чему клонит девушка и не скрывал своей растерянности. Вероника вместо ответа улыбнулась лишь самыми кончиками губ. Затем демонстративно долго рассматривала свои яркие ухоженные ногти. И все это со скучающим выражением лица». Лишь через минуту девушка подняла на меня глаза. «Ну, я даже не знаю. Поуговаривай меня, что ли. Комплименты какие-нибудь произнеси. Наконец, предложи что-нибудь интересное, ради чего моим пиратам стоит бросать насиженные места и отправляться умирать в холодный снежный край». «Почему сразу умирать?» Зацепился я за последнюю фразу, и голос Вероники сразу же стал холодным и расчетливым. «А как ты хотел, Тимур?» «Давай на чистоту». «Темному владыке осталось править несколько дней, от силы неделю. А потом тебя и всю твою непись сметет армией неумирающих, вся твоя территория будет захвачена врагами. И вот скажи, зачем мне бросать своих бойцов в безнадежный бой, если ты все равно проиграешь?» Прозвучало действительно резко и предельно откровенно, без всяких расшаркиваний и дипломатии. Я обратил внимание, что Леон с Максом тоже навострили уши, ожидая ответа на поставленный острый вопрос. Еще утром я бы начал мямлить что-нибудь про еще не все ясно, может и сумеем отбиться, хоть окажем достойное сопротивление, но сейчас я был настроен совершенно по-другому. Откинувшись на спинку диванчика и сложив руки на животе, я начал говорить с видом человека, знающего все тайны бытия и снизошедшего до разъяснения элементарных истин неразумным неучем. В том-то и вся суть, что мне нужно казаться слабым, чтобы все игроки так считали». Это необходимо, чтобы в армию противников темного владыки записалось побольше народа. И пробуксовывающий ивент наконец-то стал массовым. «А что на самом деле?» — тут же поинтересовался нетерпеливый Леон. «На самом же деле...» «Вот ты знаешь, например, на что в игре способна стая из полутора десятков хищников уровня 400+, каждая из которых находится под очень серьезными бафами от предметов, навыков и перков?» «Нет? Неудивительно». «Даже я сам этого не знаю, хотя и являюсь хозяином этой стаи». Или на что способна королевская лесная виверна такого же уровня 400+. плюс Ее мать, Каирвина, была на 50 уровней слабее, и то доставила игрокам очень серьезные проблемы перед тем, как ее все-таки смогли укокошить. Вот только существует одно важное отличие. Каирвина была смертной, а серая стая и стерва воскресают каждый раз после уничтожения, снова и снова бросаясь в бой. «Мои собеседники молчали» переваривая услышанную информацию. Я же поспешил продолжить, усиливая эффект сказанного и пристально глядя на Веронику. Кроме того, на моей стороне Валериана Быстроногая, самый сильный мастер зверей бескрайнего мира, с ее нынешним 420 уровнем. Мне даже представить страшно, на что способны сейчас ее петы. Думаю, ту смертоносную летающую змею Каэрвину шершни сестры загрызли бы в считанные секунды. Плюс монах 411 уровня, титановый джокер. Он один способен остановить целую армию. А еще учти сражающихся на моей стороне наемников. Много наемников, так как денег хватает в избытке не только у тебя, Вероника. И это не считая основной армии, в которой уже сейчас более 38 тысяч самых жутких чудовищ, тренировкой и подготовкой которых круглосуточно занимаются опытные специалисты. «Хорошо, хорошо, убедил!» – остановила меня Вероника. Претензия по поводу неминуемого проигрыша снимается. Признаю, что у темного владыки действительно есть, что противопоставить армии игроков. Остается вопрос цены моих услуг. Так сможешь предложить что-нибудь необычное, что сможет меня заинтересовать? Я прекрасно понимал, что деньги или иные ценности мою собеседницу не интересуют. Даже предложи я Веронике в игре безупречной чистоты бриллиант размером с яблоко, если бы такой у меня имелся, подобное предложение скорее отпугнуло бы девушку, чем привлекло на мою сторону. Нет, тут нужно было действовать совершенно по-другому. А что если идея была настолько дурацкая, что могла и сработать? Как насчет возможности стать уникальным существом бескрайнего мира? Только представь, золотая метка на миникарте и любое выбранное описание персонажа. Хочешь, станешь Анжелика Беспутная, королева пиратов. А хочешь, Анжелика Беспутная, адмирал темного владыки. Адмирал в юбке!» Несвоевременно со своими остротами вмешался Макс Сашне, на что Вероника вполне серьезно ответила. «Скорее уж, адмирал без юбки. Но мне больше нравится титул королева пиратов». «А что, Тимур, ты действительно сможешь такое сделать в игре?» Я медленно отчетливо кивнул, боясь спугнуть удачу. Вероника же засияла и произнесла, одновременно протягивая руку в знак заключения сделки. «Хорошо, Амра, я в деле». С тебя переброска порталами кораблей вместе с экипажами из гавани Новой тортуги С меня же круглосуточный контроль, как его там. Студеного озера, чтобы ни один вражеский корабль не проскочил до твоих берегов. Я пожал протянутую руку, подтверждая договоренности. Надо же, получилось. Нужно будет потратить всего три очка прямого вмешательства, и сильнейший флот Южного континента перейдет на мою сторону. Находись я в игре, уже читал бы бегущие строки текста про повышение навыков торговли и дипломатии. Да, пираты не самые надежные союзники, как, кстати, и сама Вероника, но авторитет и жутковатая слава темного владыки на какое-то время удержат их от безрассудных шагов. А в сложившейся ситуации сильного цейтнота этого было вполне достаточно. Поговорил я с Леоном и Максом, пусть и немного фильтруя темы в присутствии Вероники, избегая самых чувствительных с точки зрения безопасности конкретных деталей. Так Огр-фортификатор рассказал, что целые сутки уже занимается строительством укреплений в ледяных горах, и самые опасные с точки зрения возможного прорыва перевалы и склоны уже перекрыты, а пограничные гарнизоны эльфов-дроу и орков расставлены. Гиганты, минотавры и циклопы очень усердствовали в строительстве, причем после успешной операции в Ларсе авторитет темного владыки в их глазах существенно вырос, одновременно с этим выросли энтузиазм и скорость строительства. Помогли в усердии и впервые полученные строителями деньги. Строго в срок кладовщик выплатил всем участникам больших строек положенное жалованье Причем тут я даже не поверил своим ушам. Скупой демон согласился с сыном Шрека и выплатил премии наиболее отличившимся строителям. Этот момент меня настолько заинтересовал, что я попросил рассказать подробнее. Или он с готовностью пояснил. «Твой кладовщик сегодня сам не свой. Обычно скупой до жути, лишнюю монету даже на самые первоочередные вещи не вытянешь. Сегодня этот демон просто не похож на себя. Достаточно легко дал себя уговорить, когда я заявил, что от скорости стройки и энтузиазма работников зависит в том числе и безопасность его казны. Постоянно спрашивал, когда владыка вернется в бескрайний мир. Мне кажется, он хочет что-то тебе сообщить. Подозреваю, я даже знал, что именно так жаждет сообщить мне кладовщик». Поскольку вытащить с морского дна все ценности демон физически не мог, а бросить их не позволяла природная жадность, наверняка кладовщик где-то припрятал самые дорогие выпавшие из игроков предметы. И сейчас, после патча, устраняющего возможность отправки порталами неуничтожимых существ, теперь кусал себе локти от невозможности добраться до клада с несметными сокровищами. Отчасти эту версию подтверждал тот факт, что игроки, все-таки отправившиеся за утонувшими предметами экипировки и сумевшие справиться с морскими чудовищами, не обнаружили на дне ничего интересного. На форуме игры по этому поводу выдвигалась версия, что кладоискателей кто-то успел опередить. И я, кажется, знал, кто именно. Макс Сашне, в свою очередь, не скрывая гордости за проделанную работу, отчитался, что торговая система на моих землях уже заработала и достаточно стабильно. Орки, Ругару и даже лесные монстры вовсю тратили в торговых лавках заработанные деньги и полученные в Ларсе трофеи, покупая еду и выпивку. Не покладая рук, работали кузнецы и бронники, принимая от моих подданных заказы на оружие и доспехи. Только за последние сутки уже четырежды порталами на территорию Темного Владыки были отправлены груженные морской рыбой обозы, а в обратную сторону уходила древесина анчара, редкие травы, уникальный розовый жемчуг студеного озера и мифрил. Мифрил? На этом моменте доклада я остановил своего друга. Да, дварфы там у тебя просто кипятком с от счастья. Чуть ли не прям под твоим дворцом обнаружены богатые рудные жилы железа, серебра и истинного серебра. Две трети бородачей, едва услышав про такое богатство, «Достали из рюкзаков принесенные кирки и ушли прямо со свадьбы». Увидев мое обеспокоенное выражение лица, Макс Сашне поспешил добавить, «Не переживай, Тимур, учет добытого поставлен». И темный владыка получает свою казну как монеты, так и долю с руды Это было весьма интересно и познавательно. Да и многое еще хотелось обсудить с друзьями, но пришлось сворачиваться. Дело в том, что вокруг нашего столика, видимо, услышав разговор, в большом количестве стали собираться тестировщики». Некоторые доставали телефоны и фотографировали меня, или же делали селфи на моем фоне. Со всех сторон слышались приглушенные голоса. «Это темный владыка!» «Да, тот самый Амра!» Игнорировать разрастающуюся из каждой минуты все сильнее галдящую толпу становилось проблематично. Тем более, что некоторые особо наглые попрошайки уже начали влезать в нашу беседу и клянчить у меня и моих друзей деньги на развитие персонажей так что я встал из-за столика, показывая, что разговор окончен, и предложил друзьям возвращаться в игру. Итак, загрузка. И первое, на что обратил внимание, большое яркое сообщение на весь экран, поздравляющее меня с установлением рекорда. 442 уровень. Я был первым и пока что единственным игроком бескрайнего мира, сумевшим добиться подобного результата. Вот только распределять многочисленные очки характеристик, новых специализаций и перков пока что не стал. Совершенно не до того было сейчас. К тому же этим важным вопросам нужно заниматься долго и вдумчиво, причем держа на уме возможность сброса и перераспределения всех характеристик. Проявился я глубоко в подвалах под дворцом, где находился выбранный мною камень воскрешения. За многими закрытыми дверьми и недоступный другим игрокам, а потому безопасный. Уже через секунду поблизости возник и склонился в низком поклоне кладовщик. Подходить ближе к гудящему камню НПС-демон не мог, но всем своим видом показывал нетерпение, так что я поспешил подойти к своему слуге. Однако не успел я сделать и пяти шагов, как кладовщик внезапно скрылся за непонятно откуда возникшей покрытой мехом глыбой, заполнившей собой половину помещения. Я даже вздрогнул от неожиданности и лишь потом сообразил, что вижу представителей серой стаи, плотнее селедок в бочке, набившихся в слишком маленький для этих хищников комнатке. Вот только как же мои питомцы выросли? Лишь по надписи над зубастой башкой я опознал Фимбультуля, уникального мифического пса 420 уровня. Сейчас это был скорее уже не пёс, а покрытый густым белым мехом слон или лохматый мамонт. Нисколько не отставал в размерах от белоснежного Фимбультуля и седой Акелла, древний вожак лесных волков. Угу! Данный зверь классифицировался уже не как обычный, а стал редким, соответствующим усилением характеристик. Редкими древними волками стали также Лоба, Белый Клык и Бланка. Редким стал и сторожевой пёс 421 уровня, всё так же остававшийся безымянным. А вот древний вожак болотных волков 421 уровня Барон и вовсе перешёл в разряд уникальных. Малышкой никак нельзя было назвать и Гьёль, Уникальная, пронзительно черная псина лишь на два уровня отставала от Фимбультуля, и в высоте холки нисколько уже не уступала своему собрату. И я впервые в жизни увидел Фьорма. Подаренный вчера мне дварфами щенок всего за сутки прокачался с первого по 418 уровень и представлял из себя точную копию Фимбультуля, вот только ярко-рыжего и не столь растрепанного. Звери скулили от радости и рвались ко мне, но не могли пройти некую невидимую границу. Словно прозрачное стекло отгораживало недоступную для НПС область вокруг камня воскрешения игроков. Я сам подошел к огромным зверям и, потрепав наперебой лезущих ко мне ластица питомцев, отослал серую стаю охотицы, в качестве направления указав бескрайнюю чащу исковерканных магией вековых деревьев с обитающими там жуткими тварями. Даже мои разведчики, посланные исследовать территории темного владыки, не рискнули сунуться туда слишком глубоко, впечатлившись силой и опасностью обитающих в туманном лесу чудовищ. Но пусть лучшие вечно голодные гиганты серой стаи охотятся на монстров в дальнем лесу, чем облизываются на моих подданных. К тому же, какие бы жуткие чудища ни обитали в опасной чаще, моим красавцам они будут на один зуб, да и лес станет после этого не таким опасным. Надеюсь, кладовщик-то успел спрятать подводное сокровище. Едва помещение освободилось от громадных хищников, я сразу же перешел к делу. Я ожидал от кладовщика долгого рассказа о том, что и куда было спрятано, вот только демон неожиданно рухнул на колени, и остервенело принялся рвать на себе и без того немногочисленные волосы на башке и груди. «Хозяин, я не смог забрать все. Забрал с собой лишь один сундук самого дорогого оружия, а также роскошных колец и ожерельей. Остальные сокровища сложил в подводной пещере, охраняемой огромным кракеном. Там глубоко под водой собраны такие сокровища, в сравнении с которыми пещера Аладдина показалась бы жалкой помойкой. Думал, на следующие ходки заберу, вот только почему-то не смог больше отправиться к тому волшебному месту. — Столько добра потеряно, прости меня, хозяин! Вообще-то демон сделал даже больше, чем от него я планировал изначально. Не только выступил живой приманкой, на которую клюнул сперва отряд Стального Легиона, а затем целая армия неумирающих, но и скрупулезно отобрал из многих тонн выпавшего с игроков лута самое-самое ценное и привез ко мне в сокровищницу. Вот только видя стинание жадного демона по поводу остальной упущенной добычи, успокаивать его и заверять, что все нормально, или добычи и так достаточно, было бы в корне неверным. Такое поведение лишь уронило бы мой авторитет в глазах слуги. Поэтому я наоборот грозно насел на проштрафившегося слугу. Как ты мог? Утеряна целая пещера сокровищ. И это в тот момент, когда каждая монетка важна для усиления моей армии, перед решающим сражением. Ты хоть понимаешь, Олух, как надо мной будут смеяться недруги? Карту хоть того места сможешь составить?» Демон быстро-быстро закивал своей рогатой башкой и протянул мне измятый желтый листок грубой бумаги, на котором были записаны какие-то полустертые цифры и наполовину размазанные каракули. По-видимому, примерные координаты спрятанного клада и зарисованные самим кладовщиком приметы входа в пещеру. Так, посмотрим, что тут у нас. Глубина 7000 метров? И в 46 километрах от морской ловушки? Я, удивлённо даже с невольным восхищением, посмотрел на своего слугу, который многие сотни раз носился в полной темноте на такой чудовищной глубине, перетаскивая утонувшее добро. Получено задание. Не утони, Аладдин. Класс задания. Уникальное. Групповое. Ограниченное по времени. Описание исследовать охраняемую морскими чудовищами подводную пещеру в течение двух дней, 23 часов, 59 минут. Награда вариативная. Давненько же я не получал квестов. Причем тут имелось уникальное и ограниченное по времени задание. В любой другой ситуации я бы прыгал от восторга и немедленно занялся бы поисками сокровищ. Вот только насколько же сейчас это несвоевременно? Да и если подходить к вопросу чисто технически, как этот клад достать из-под воды? Впрочем, уникальный квест, как мне когда-то советовала Кира, всегда можно выгодно продать другим. Или даже, тут я довольно осклабился, показав острые зубы, можно хорошенько развлечься. Когда еще выпадет такая возможность сыграть на жадности и тщеславии игроков? «Ты прощен», — сообщил я кладовщику. Демон сразу расслабился, встал с колен и расправил плечи. Бумажку я забираю себе. Ты же покажи Валериане быстроногой содержимое принесенного сундука с ценным лутом. Может, моя сестра подыщет себе что-нибудь подходящее? Остальное надежно запри под замок. Ах да, чуть не забыл. Еще покажи Валериане тот неотпирающийся футляр, который мне подарил тот гремлин-банкир. Если даже у самой прокачанной чародейки бескрайнего мира не хватит интеллекта разгадать тайну футляра, придется передарить эту вещь кому-нибудь другому. Пусть не у меня а у него голова будет занята этой задачкой». Едва демон скупости испарился, я потребовал от управляющего перенести меня в личные покои темного владыки. Мне нужно было побыть наедине, сосредоточиться и поймать вдохновение. Я понимал, что в ближайшие дни у меня не хватит ни сил, ни времени заниматься проблемой подводного клада. В другой ситуации, не виси домокловым мечом над моей шеей угроза вторжения, я бы, конечно, занялся. Хотя тут на пути к успеху имелась масса технических проблем, но только не сейчас. Зато этот недосягаемый клад можно было использовать другим способом. Как там сегодня говорила стальная Жанет, «Амра известен своими неожиданными ударами, его противники частенько выставляются дураками и выглядят откровенно жалко. Игроки давно подметили эту закономерность и потому не спешат вступать в войну против темного владыки, чтобы не пополнить с собой печальный список других неудачников с подмоченной репутацией». Так нужно усиливать эту психологическую обработку, уменьшая тем самым приток добровольцев к противнику. Минут через десять по всему бескрайнему миру прокатилось видимое игроками новое сообщение от темного владыки. Сегодня я праздную славную победу над большой армией ослов, позабывших, что они сухопутные копытные животные и возомнивших себя дельфинами. Ослам, как известно, одежда и оружие не нужны, а потому я собрал все снятые с них ценности и сложил в одном тайном месте. В нем лута на многие десятки, а возможно и сотни миллионов игровых монет. Координаты этого клада темного владыки совершенно бесплатно достанутся тому игроку, кто сочинит и выложит на игровом форуме бескрайнего мира самое ехидное, самое колкое, самое запоминающееся четверостишье, посвященное моим противникам. Ровно через 24 часа, Я подведу итоги и лично назову победителя, в одночасье ставшего миллионером. Конечно, если он успеет взять клад за следующие 48 часов, но тут уже все будет зависеть исключительно от прыти победителя и его команды. пи Мои противники, желающие вернуть свои вещи, также допускаются к участию в этом литературном конкурсе. Самокритика будет особо приветствоваться. пи Понимаю исключительную ценность трофея и сообщаю, что победитель при его пожелании может сохранить анонимность. Не успел я выйти из своих покоев, как на роскошный ковер прямо мне под ноги один за другим грохнулись два тяжелых окованных сундука. Принесшие посылки магические крылатые демоны-вестники, вытирая пот со лбов и недовольно бурча по поводу дальней дороги и слишком тяжкого груза, одновременно растворились, оставив в воздухе вполне ощутимый запах серы. Даже не открывая сундуки, я уже знал, что находится там новые порции крови. И как вовремя. Я как раз прикончил и содержимое предыдущей доставки, и большую часть фиалов с кровью в своей алхимической лаборатории, и даже половину содержащихся в клетках животных. Прокачка дегустации действительно велась мною ускоренными темпами. Высокое значение параметра дегустации было мне жизненно необходимо, поскольку давало усиление защиты от солнечного света и святой магии. Именно к этому виду урона у вампиров имелась критическая слабость, И это был общеизвестный факт, а потому именно подобным способом обычно уничтожали подобных мне существ. К неизбежной атаке по мне солнечным светом нужно было готовиться, и фиалы с кровью я пил буквально один за другим. Тем более, что параллельно с ростом дегустации усиливалась и регенерация, что тоже было немаловажным в плане выживаемости. Так, а это что? Кроме традиционного описания содержимого, на этот раз полная коллекция образцов крови обитателей Перламутрового моря и полная коллекция образцов крови угрюмых болот, к одному из сундуков крепилось письмо. Я немедленно развернул его и прочел. «Наш младший ночной брат, мы услышали твой зов и придем на помощь. Все семнадцать высших вампиров бескрайнего мира единогласно проголосовали за то, что настала пора выйти из тени и открыто явить себя людям». Разные расы, разные классы, но объединяет нас то, что каждый стоит в бою дюжины бойцов. В нашей верности, Владыка, можешь не сомневаться, так как ставим на кон мы слишком многое, и хода назад для нас не будет. Завтра жди нас в гости. Новым домом хотели бы выбрать руины древнего Ахерона, которые, по слухам, находятся на твоих землях. Обитающие там нежить нас не страшит, а древние тайны этого города стоят того, чтобы не сожалеть об оставленном в прошлой жизни. пс Амра. По возможности составь список недостающих в твоей коллекции образцов крови и отправь приватным письмом мне в личку. Мой ник в игре Рик Весельчак. Человек. Шут 249 уровня. Постараемся вместе что-то из этого раздобыть перед отбытием к тебе. «Очень интересно». Правда, мне было непонятно, как группа вампиров собирается переместиться к моему замку. Возможно, как посчитают себя готовыми к отправлению, попросят прислать свиток портала. Или у высших вампиров имеются иные способы перемещения, недоступные другим игрокам. Жаль только, что я, балда эдакая, не догадался в свое время завести журнал, в котором записывал бы уже продегустированные образцы крови. Сейчас, когда я выпил более 300 разных образцов, восстановить эту информацию было уже крайне проблематично а, соответственно, понять недостающие образцы еще труднее. Да и не видел я что-то никакого ресурса, на котором был бы выложен перечень всех существующих в игре существ с уникальной кровью, требующейся для прокачки вампиром дегустации. Ладно. С пребывающими опасными кровососами я как-нибудь разберусь, найду им и место в армии применения в мирной жизни. Да и на старые руины древнего города, расположенные в полудне ходьбы на юг от моего замка, и кишмя, кишащие призраками, не претендовали ни кланы Ругару, ни другие прибывшие на мои земли переселенцы и беженцы. Пусть действительно станут местом компактного проживания вампиров. Теперь нужно было заняться другими делами. Для приличия хотя бы появиться на свадьбе тондика пышного Иванесса рукожопой, а заодно поговорить с прибывшими дварфами насчет долговременного поселения на моих землях. Выяснить, зачем ко мне вернулись оборотни-волкодлаки Дарий и Дарина, которые до этого, наоборот, просили уйти в Освояси. И самое главное, встретиться, наконец, со своей гоблинской красавицей-супругой Таишей, с которой мне очень многое нужно было обсудить». Несмотря на все мое высочайшее сопротивление ядам и телосложения далеко за полторы тысячи единиц, со свадьбы дворфов я уходил с хмельной головой на заплетающихся ногах. Пьянящие меда и более крепкие настойки лились там рекой. за Заздравные тосты следовали один за другим, а зомби-прислуга не успевала забирать пустые подносы и приносить с кухни новые блюда. И хотя половина из присутствующих в зале дворфов дрыхла без задних ног под столами, хватало и находящихся в более трезвом состоянии. Долгожданное появление хозяина замка было встречено радостным гулом. Мне тут же всучили полуведерный ковш штрафной за почти суточное опоздание на свадьбу и, выбив пробку из старинного бочонка, наполнили чашу ароматным рубиново-красным вином. «Специально дожидались твоего появления, владыка. Никто не открывал». «Мандрагоровое вино, триста лет выдержанное в дубовых бочках и настоянное на пыльце синего столетника и драконьей крови», пояснила мне мать Тондика Пышного, перона усердно «Более дорогого и редкого напитка в бескрайнем мире просто не существует». Легенды гласят, что ради удовольствия в одиночку распить бутылочку такого вина король дворфов Балин Третий зарезал восьмерых своих братьев. «Надо же!» Звучало интригующе. Я поднял ковш, пожелал здоровья отсутствовавшим в данный момент в зале молодоженам, а также всем гостям свадьбы, после чего отхлебнул столь разрекламированный напиток. Ох! Пол покачнулся под ногами. Ощущение было таким, словно я проглотил жидкий огонь, но одновременно присутствующий в напитке приторно-сладкий и в то же время горьковатый привкус не дал моему горлу сгореть. Похоже, несмотря на прошедшие века, кровь дракона все еще чувствовалась в этом вине. Получено достижение, дегустация, 328 из 1000. Получено благословение, в течение следующих двух недель сопротивление огню повышено на 30%. Не хотелось бы повторения пьяного буйства, которое я устроил на острове «Распутной вдовы», А потому от второго глотка я отказался и вернул чашу перо неусердной, которая, в свою очередь, также отпила немного огненного напитка и пустила драгоценное вино дальше по залу. Тучная женщина-дварф, тоже едва отдышавшаяся, порылась в бесчисленных кармашках своего жакета и протянула мне давно обещанный фиал с кровью. «Вот, отдаю эту редкость, как и обещала. А вообще спасибо тебе, Амра!» «Мой сын Тондик теперь самый уважаемый дварф в нашем клане. Про его призрачную руку и всевидящий глаз министреле даже балладу сочинили, и мы его сына теперь будут помнить в веках. А уж какую невесту ты ему нашел, просто прелесть! С характером, что очень важно. Отшил меня сразу, едва я полезла с советами молодоженам по поводу первой брачной ночи. Причем в таких выражениях отшила, что я половину и не слышала никогда». Зато теперь я уверена, что сын под надежным присмотром Выполнено задание жених на свадьбу, получен опыт 40 тысяч получен фиал с кровью ужаса глубин. Выполнено дополнительное условие получен опыт восемьдесят тысяч плюс десять к отношению всех дворфов без мира. На моем 442 уровне от дополнительных 120 тысяч опыта было уже ни холодно, ни жарко. Но вот редчайшая кровь уникального существа была весьма кстати. Аж насколько своевременным как раз перед серьезными переговорами с дворфами вышло улучшение отношения. Теперь я уже не сомневался, что с подземными жителями удастся договориться как по поводу постоянного их поселения на моих землях, так и участия непревзойденных кузнечных мастеров в вооружении моей армии. Да и умелые бородатые инженеры были бы очень полезны в постройке фортификационных сооружений как в ледяных горах, так и на других участках границы. Собственно, так и вышло. Вопроса, быть или не быть дварфом на территориях темного владыки, даже не стояло. Конечно, быть. Переехать на едва исследованные, но уже совершенно точно чрезвычайно богатые месторождениями металлов земли хотели все кланы подземных жителей. Обсуждались уже конкретные детали, сроки и объемы добычи. Места подмастерские плавильни и кузницы, склады руды и готовой продукции, строительство временных, а затем уже постоянных жилищ, распределение участков под выработку между кланами и направление подземных ходов, использование отвалов породы для фортификационных насыпей, необходимый армии объем производства оружия и доспехов и прочее, прочее, прочее. Дварфы отлично разбирались во всех этих вопросах и сами выступали с предложениями. Мне оставалось лишь подтвердить свое согласие, а присутствующий за моей спиной управляющий вносил все новые и новые строки в пухлую книгу записей, сразу же выдавая разрешение на очередное строительство. Много было согласовано важных тем, и пустынная местность к западу от замка вскоре должна была превратиться в промышленный центр металлургии и кузнечного дела – По мелочам я не спорил, позволяя при необходимости и временные поблажки с налогами, и даже соглашаясь закрыть глаза на то, что часть подземных разработок будет вестись под уже возводимыми поселениями орков и ругару Это были такие мелочи, которые к тому же можно было решить и потом, если армия неумирающих не сотрет с лица бескрайнего мира и меня, и все эти новостройки. Сейчас все в моем понимании должно было способствовать тому, чтобы выдать как можно больше металла и готовых кузнечных изделий в самые ближайшие дни. Я даже не стал совать свой нос в существующую, оказывается, договоренность между дварфами и лидером гильдии воров, неким Серым Вороном, о том, что десятая часть добываемого мифрила должна отходить воровской гильдии в обмен на гарантии того, что никто из воров не посягнет ни на склады, ни на самих торговцев, ни на караваны с ценным металлом. серый ворон персонаж одноименного цикла романов в жанре подростковой фэнтези автора Михаила Атаманова. «Я даже подписал специальный эдикт о том, что лучшие кузнецы и мастера дварфов, чье мастерство признано всеми и не подвергается сомнению, отныне и навсегда освобождаются от службы в армии темного владыки». Мне действительно разумнее и выгоднее было поставить в строй вместо одного бородача с молотом целую сотню других более опытных бойцов и чудовищ, а не терять опытного мастера в случае его ранения или смерти. Все переговоры происходили прямо в большом банкетном зале на фоне продолжающейся шумной свадьбы с периодическим прерыванием нашего общения из-за очередных произносимых тостов. Традиции дворфов не позволяли пропустить тост. Это было бы прямым оскорблением выступающему. Мне тоже не хотелось обижать гостей своим невниманием. Вино и крепкие настойки лились рекой, и у меня перед глазами периодически проскальзывали сообщения о провале проверки на сопротивление ядом. А еще где-то в процессе переговоров передо мной пробежали строки о закрытии квеста на привлечение бородатых рудокопов. «Выполнено задание. Лучше гор могут быть только горы». Получен опыт 800 Эксп. В 800 единиц опыта для Тёмного Владыки было уже такой незаметной каплей, что вызвали лишь смех и очередной тост как раз по этому поводу. Дварфы были обычными НПС и ничего не поняли, сказанного мной, но выпить не отказались. К счастью, закончились переговоры с лидерами Дварфов всё же раньше, чем мой ушастый гоблин окончательно опьянел. Так что со свадьбы Амра ушёл, хоть и изрядно качаясь, но всё же на своих двоих. «Дарий! Дарина! Через минуту жду обоих в тронном зале!» Усиленный оком темного владыки, голос прокатился по замку и окрестностям. Не знаю, где до этого находились оба подростка-оборотня, но ровно через минуту брат с сестрой вбежали в зал и, остановившись в двух шагах от меня, совершенно синхронно опустились на одно колено и склонились в почтительном поклоне. Получилось изысканно и даже красиво. Не знаю уж, где они так натренировались. Да и вообще, я как-то привык видеть этих молодых волкодлаков либо в обличии зубастых хищников-людоедов, либо в простой неброской одежде. Сейчас же передо мной были дети аристократов, как по стильной одежде, одинаковой расцветки и схожего покроя, так и по поведению. Я молчал, не зная, как поконкретнее сформулировать вопрос, какого хрена вы вернулись, если до этого так упрашивали отпустить вас, и я даже пошел на серьезное ослабление серой стаи, чтобы выполнить вашу просьбу. Так и не найдя цензурных эпитетов, я просто указал когтистой перчаткой на даре и приказал тому. Говори. Владыка, нас направили к тебе представители тайного общества оборотней. Когда ты отпустил на свободу меня с Даринкой, оборотни всего бескрайнего мира высоко оценили этот жест доброй воли. И сейчас нас послали с сообщением, что твой призыв услышан, и настало время отплатить добром за добро. Волкодлаки и беролаки — Китсуни и все остальные оборотни готовы присягнуть тебе на верность и стать твоими подданными. И мы принесли медальон вызова». С этими словами Дарий встал и, почтительно поклонившись, протянул мне тяжелый, потемневший от времени бронзовый медальон в виде кругляша с отпечатком волчьей лапы. «Активируй его, владыка, и многие сотни оборотней со всего бескрайнего мира придут к тебе». «Что же?» Сказанное несколько меняло дело, хотя я до сих пор не был уверен в равноценности замены. При уходе Дарьи и Дарины я потерял два слота в серой стае. Занимавшие их хищники сейчас стали бы смертоносными существами уровня 400+, к тому же давали бы дополнительные бонусы к силе и живучести остальных 15 моих питомцев. Что я приобрел взамен? Меня так и подмывало немедленно активировать медальон и посмотреть, кто придет на зов». Остановили меня ограниченные все-таки размеры тронного зала. А вдруг, как сотни прибывших существ тут не поместятся и передавят друг друга? Хотел было приказать управляющему перенести меня к выходу из дворца или просто пройтись туда пешком, заодно оценив состояние первого этажа после проведенного моими слугами ремонта. Но остановился, увидев испуганно замершего и неотрывно смотрящего куда-то в одну точку Дарья. Проследил за его взглядом и все понял. «Да». Это действительно голова хорошо знакомой тебе, Юнны. Вставлена в спинку моего трона. А вон чуть выше башка тролля Вааша. Ты вроде тоже должен его помнить. Они оба погибли, сражаясь за меня. А когда новой королевой Ларса их тела были выданы моим бойцам и со всеми должными почестями сожжены на погребальном костре, головы моих спутников почему-то возникли тут, в спинке трона темного владыки. Дарий немного отошел от пережитого шока и кивнул. «Я вполне понимал его ужас. Сам до сих пор вздрагивал каждый раз, когда видел шевелящиеся головы моих погибших друзей. Жуть-то какая!» «Я даже попытался их выковырнуть из спинки трона, хотя они и наравне с прочими головами усиливали артефакту скорее приток новых очков прямого вмешательства, но не получилось. Мои руки проходили сквозь призрачные головы, не ощущая никакого сопротивления». «Не только на меня так гнетуще действовал вид этих не совсем мертвых голов. Стражники рассказывали, что мой гоблинский племянник Ирек чуть с ума не сошел, когда впервые увидел голову своей погибшей сестры. Ирек долго говорил с ней, что-то обещал, просил у сестры прощения за то, что не уберег. А голова юная ему кивала в ответ и улыбалась, иногда даже подмигивала. Ирека пришла с силой вытаскивать из тронного зала» так как охрана увидела, что гоблинский паренек собирается вскарабкаться по ножке громадного трона и уже едва не дотронулся до смертельно ядовитой древесины анчара. Нет, Ирек бы возродился после смерти, как уже не раз бывало, но стража все равно решила выпроводить гоблинского подростка вон, подальше от такого жуткого артефакта. Я все-таки воспользовался услугой управляющего и вмиг оказался у ворот на Большую Дворцовую площадь. Отойдя подальше от всех строений и других преград, я активировал медальон, просто звонко щелкнув по нему ногтем указательного пальца. Не знаю почему, но я был уверен, что такой метод обязательно сработает. И действительно, не успел раздавшийся резкий звон затихнуть, как на площади возник целый зоопарк самых разнообразных зверей. Волки всевозможных мастей, бурые, белые, медведи, рыси и пумы, черно-бурые, и рыжие лисы. Видел я даже одного невероятных размеров лося. Живых игроков среди них не было, только НПС. Зато прибывших было реально много. Тысячи полторы, может, даже две. Пожалуй, я все-таки был неправ. Такое пополнение, а я видел среди прибывших немало высокоуровневых существ, с лихвой компенсировало мне потерю двух членов серой стаи. Вот только интересно, почему все оборотни находятся в ипостаси животных, а не людей. Я взглянул на небо, И увидев редкие облака и пробивающуюся сквозь них полную луну, сразу все понял. Да, над южным континентом сегодня было полнолуние, самый пик активности оборотней, не контролирующих себя и превращающихся в диких животных. Жаль, мне так хотелось бы поговорить со своими новыми подданными, поприветствовать их, воодушевить, разъяснить самые первоочередные правила поведения на моих землях. Вот только в данный момент это было совершенно бесполезно. «Сейчас передо мной были лишь бессловесные, не понимающие осмысленную речь животные. Кстати, до меня только сейчас дошло, какой массовый стриптиз начнется утром, когда чары ликантропии спадут. Оборотни, насколько я понимал, перенеслись ко мне в своих звериных апостасях, оставив все свои вещи одежду где-то очень далеко». А ведь среди прибывших вполне вероятно имелись и уважаемые граждане, и знатные придворные дамы, которым сильно не понравится пробуждение в обнаженном виде посреди площади. Ой, как неудобно вышло! Не хотелось бы присутствовать в тот момент, когда все эти тысячи зверей обратятся обратно. Придется поручить эти заботы управляющему». Пусть утром распределит прибывших, выдаст им хоть какую-нибудь одежду взамен утерянной, а также все остальное, необходимое для новой жизни. К тому же управляющий неуязвим, так что повредить ему даже самые рассерженные оборотни все равно не смогут. Мне же самому предстояло заняться последним из запланированных на эту игровую сессию важных дел и с помощью свитка портала отправиться на другой континент в лагерь, где формировалась армия моей красавицы-супруги Таиши.